Глава 4. Черные воды. Уж с утра погода злится, ночью буря настает, И утопленник стучится под окном и у ворот. Александр Сергеевич Пушкин Услыхав, как трещат сучья под ногами боярина, Который со всех ног поспешал назад, Алёшка понял, мотать надо и поживее, «Илюха, кончай с ним! Пора! Митька, вылазь!» «Проще бы всего в лес удрать, там не сыщут. Но как бабу с дитем бросишь?» Она, бедная, обомлела со страху, съежилась под Рогожей. Дитё, понятно, орет, надрывается. «А и зачем ноги стаптывать, когда лошадки есть?» Лёшка изготовился хорошенько хлестануть по широким лошадиным спинам, Нетерпеливо обернулся, ай, плохо дело. Парнюга, что Митьку сбил, сумел подмять и лейку, да нож над ним занес. Дернул Алешка рукой, в котором кнут, кожаным прошитым концом стегнул гаденыша по костяшкам, нож прочь вылетел. Молния погасла, и что там дальше было, попович не разглядел. Должно оглянулся варенок, Как ему было не оглянуться? Ну, и Лейка и вывернулся. Исхитрился как-то. Заскочил на телегу, кричит. «Гони!» А Митька? Не было Митьки. Верно, в лес дунул. И правильно. Ждать его было нельзя. Кнутом, что было мочи, Лешка лупанул по коням раз, другой. Те всхрапели, рванулись. Сзади, хлюпая по грязи, бежал кто-то. Тотенок неугомонный. Ну, Алешка ему еще разок наддал, теперь уж не по руке, по роже. Кувырком полетел. «Видал, как я, малого?» — похвастался довольный собой Алеша. «Он не малой, он старой», — непонятно ответил Лейка, стуча зубами. «Гони, гони!» Кони понемногу разбегались, но надо б побыстрей. Что с них взять, не рысаки, да телега тяжелым гружена. Эх, не поспели. Выскочила на дорогу черная тень, страшный голос проорал. Стой, застрелю! Как назло полыхнула зорница, будто нарочно разбойнику в помощь. Он бежал сзади, близко. В одной руке сабля, в другой пистоль. А может, наоборот, только зарница мальчиков и спасла. Кабы ни она, не стал бы, боярин, в темноте зря пули переводить. Догнал бы, да и сёк клинком. Ныне же остановился, вскинул огненное оружие, прицелился прямо в возницу. «Матушка!» — взвизгнула Лёшка, возвав Толик по подье покойницы, которой не помнил, Толик Богородицы и Маменька, а может, Матерь Небесная, обе заступились за сироту. Щелкнул пистоль, а выстрелить не выстрелил. Видно, от дождя порох отсырел или фитиль перекосило. Но ну, а когда Лиходи отшвырнул бесполезную железяку, вновь догонять кинулся, тут уж поздно было. Кони, родимые, наконец на разгон пошли. Им на четырех ногах ловче, чем разбойнику на двух, по-скользкому. Лешка толкнул локтем друга. «Уходим! Уходим!» Сзади из темноты донеслось. «Яха! Коней из коломаги выпрягай! Быстрее, мать твою, быстрее!» «Догонять будут!» Илья вырвал кнут, оставив товарищу вожжи. Принялся нахлёстывать сам. Телегу кидала по мокрой, заросшей травуме дороге из стороны в сторону. «Не туда едем!» — крикнул вдруг Илья. «Надо было к деревне, а ты назад, к мельни повернул. Алёшка огрызнулся. «Сам бы поворачивал, да того было!» Ильша обратился к охающей женщине. «Боярыня, или как тебя? Вылезать надо, в лесу прятаться!» «Верхи они нас живо догонят!» Но та была совсем без ума, ничего не слышала, не понимала, только вскрикивала при каждом толчке. «Делать нечего!» Илья ее непочтительно тряхнул за плечо. «Ты кто будешь? Откуда?» Она захлопала глазами, будто только что проснулась. «Княгиня Милославская! Из Сагдеева!» Это за рекой, которая. Мальчики переглянулись. До плотины заскачем, там повозку бросим, пеше перебежим, сказал Илья. Дальше того и этого лесом верст пять, думаю, будет. Лёшка напомнил: а бабенька? Лучше она, чем те. По Лёшкиному это еще поглядеть, где оно лучше. Волчьих зубах или у черта в когтях. Но спорить было нечего. Как выйдет, так и выйдет. Прежде реки бы не догнали. «Скачут!» — схватил за руку Илья. Сквозь лязг и скрип телеги сзади донесся заполошный топот копыт. «Надай, родимые!» Вот уж и деревья расступились, и вода шумит но ясно что перебежать на ту сторону до сквёлой бабой да с люлькой не получится как раз посреди реки застигнут что делать бросил вожже алешка держись крепче и ты боярыня илья взял поводье сам погнал телегу вперед где над проломом торчались щелястые доски а завопил попович размашисто крестясь от лба до пупа,